Да? Правда ведь? Правда, задумчиво улыбаясь глазами, отвечала Кить. Только я не знаю, вступилась княгиня мать за своё материнское наблюдение за дочерью. Какое же твоё прошедшее могло его беспокоить? Что Вронский ухаживал за тобой? Это бывает с каждой девушкой. Но ну, да не про это мы говорим, покраснев сказала Кити. Нет, позволь, продолжала мать, и потом ты сама не хотела мне позволить переговорить с Воронским, помнишь? Ах, мама, с выражением страдания сказала Кити. Теперь вас не удержишь. Отношения твои и не могли зайти дальше, чем должно. Я бы сама вызвала его. Впрочем, тебе моя душа не годится волноваться. Пожалуйста, помни это и успокойся. Я совершенно спокойна, мама.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 Спросил Левин, входя на террасу. Никто не ответил ему, и он не повторил вопрос. Мне жалко, что я расстроил ваше женское царство, сказал он, недовольно оглянув всех и поняв, что говорили о чём-то таком, чего бы не стали говорить при нём. На секунду он почувствовал, что разделяет чувства Агафь Михалны недовольство на то, что варят малину без воды. И вообще на чуждое щербатское влияние. Он улыбнулся однако и подошёл к Ките. "Ну что?" спросил он её с тем самым выражением глядя на неё, с которым теперь все обращались к ней. "Ничего, прекрасно", улыбаясь, сказала Ките. "А у тебя как?" "Да втрое больше везут, чем телега". "Так ехать за детьми? Я велел закладывать" Что ж ты хочешь Китти на линейке вести, — с упреком сказала мать. Да ведь шагом, княгиня! Левин никогда не называл княгиню маман, как это делают зятья, и это было неприятно княгине. Но Левин, несмотря на то, что он очень любил и уважал княгиню, не мог, не осквернив чувство к своей умершей матери, называть ее так. — Поедемте с нами, маман, — сказала Китти. — Не хочу я смотреть на это безрассудство. — Ну, я пешком пойду. Ведь мне здорово. Китти встала, подошла к мужу и взяла его за руку. — Здорово, но все в меру, — сказала княгиня. — Ну что, Агафь Михайловна, готова варенье? — сказал Левин, улыбаясь Агафь Михайловне и желая развеселить ее. — Хорошо по-новому? — Должно быть хорошо. — Хорошо.